Культура общения, этика, начальство. На тему взаимоотношений начальства и подчиненных написано немало книг. С одной стороны, здесь вроде бы все ясно и понятно, но с другой – непроходимые дебри амбиций, личной неприязни и подковерных интриг. Лично я – сторонник неукоснительного соблюдения субординации. Субординация – в переводе с латинского подчинения – система служебных отношений, связанных с иерархией, подчинением одних руководителей вместе с их подразделениями, руководителем более высоких. Уровней. Содержание субординации – это следование установленным правилам взаимоотношений между лицами разной иерархической ступени внутри трудового коллектива, организации, учреждения. Субординация предусматривает уважительное отношение между начальником и подчиненным, особый порядок отдачи приказов, распоряжений начальникам, а также порядка доклада результатов их выполнения подчиненным. Кроме того, правила субординации регламентируют особые, особый порядок обжалования действий начальника вышестоящему руководству. Любой начальник, по умолчанию, более ценный и весомый сотрудник, нежели подчиненный. Предполагается, что он больше знает и умеет, да и зарплата у него повыше. Однако справедливый, умный, воспитанный начальник – персонаж, зачастую, мифический. Чаще всего босс, по мнению большинства подчиненных, глуп, скуп, хам и плут. Еще каждый человек, в том числе и руководитель, может ошибаться. А ошибки руководства гораздо более заметны, нежели ошибки обычных работников, поскольку за его действиями пристально наблюдает целый коллектив. Просчеты рядового сотрудника, чаще всего видны только вышестоящему должностному лицу. Вот откуда берется то самое нескончаемое противостояние начальство подчиненное. Диджей, особенно начинающий, в большинстве случаев подчиненный. Да, он может ловко орудовать фейдерами и управлять настроением танцпола, но при этом он не должен забывать о том, что есть люди, арт-директор, директор, инвестор, которые регламентируют его диджея, деятельность. Очень хорошо, когда руководство находится на своем месте по праву и при этом хорошо понимает все нюансы управления в сфере развлечений, оказания услуг. Однако так бывает не всегда. В этом случае я сочувствую не только диджею, но и всему персоналу заведения, которым управляет толстокожий самодур. Как бы, когда руководитель не в теме или не прав, Как поступить в спорной ситуации? Где заканчивается грань дозволенного и начинается насилие над психикой подчиненного? В случае, мягко говоря, не совсем адекватного начальства, всегда задавайте себе вопрос. Что мне важнее, справедливость или практика, работа, деньги, самосовершенствование, возможности, перспективы? В подавляющем большинстве ситуаций при конфликте страдает именно подчиненный. Начальник как был, так и остался в своем теплом и мягком кресле. А вот диджей вынужден искать новое место работы. Если же город небольшой, тогда разногласия с руководством могут здорово затормозить процесс продвижения молодого специалиста. Я неустанно всем и вся повторяю. Диджей – профессия публичная, и он должен работать в клубе, а не у себя в спальне. Диджея обидели? С ним поступили несправедливо? Обманули? Когда есть альтернатива, пусть смело ею воспользуется. В противном случае мне очень жаль. Но если кто-то хочет идти вперед, особенно против ветра с песком, то ему нужно научиться опускать голову и закрывать глаза. Пожалуйста, не подумайте, что я хочу, чтобы все диджеи стали безропотными куклами клубных карабасов-барабасов. Просто вспомните о том, что сильный ветер ломает только негнущиеся деревья. И пример из жизни. Один мой выпускник, работающий диджеем уже несколько лет, как-то рассказал мне забавный случай. На общем собрании арт-директор в резкой форме раскритиковал его работу. Когда же диджей попытался выяснить, в чем именно состоят его оплошности и просчеты, то получил примерно следующий ответ. «Ты же диджей! Ты сам должен знать, какие у тебя есть упущения на исправление ситуации неделя». После собрания подчиненный пребывал в полной растерянности, так и не сумев понять, в чем конкретно его обвинили и как это исправить. В течение следующих семи дней на свой страх и риск он делал все то же самое, что и раньше. Поскольку под выбранную им музыку люди всегда веселились, танцевали и хлопали в ладоши. Когда подошло время очередного собрания, арт-директор этого диджея похвалил. «Вот видите, пока не устроишь этим лодырем разнос, за ум не берутся». Мой знакомый на это ничего не возразил, отметив про себя лишь высокую компетентность своего шефа. А если бы диджей вспылил и начал доказывать свою правоту? Или, хуже того, несостоятельность руководителя? Попытаться, конечно, было бы можно. А вот удалось ли бы после этого сохранить свое рабочее место и, соответственно, возможность дальнейшего профессионального роста – большой вопрос.